Алексей Гравидский. Зачистка. Сталкер Moonlightу, сталкеру Снейку и другим ушедшим в зону. Пролог. Я помню его. Помню очень хорошо. Хуже припоминаются детали окружающего пространства. Что-то не запомнилось вовсе, что-то размылось со временем. А он? О нем я вспоминаю всегда так, словно видел его только вчера. Да более яркий образ. Да, с тех пор я знаю, что такое боль. Он научил меня. Или, правильнее сказать, дал почувствовать, я не знаю. Но в тот момент, когда его не стало, я понял, как это, когда бывает больно. Больно терять отца. А он в каком-то смысле был мне отцом. Во всяком случае, я всегда считал его таковым. Возможно, он думал об этом иначе. Неважно. В конечном счёте, не так важно, как относится к тебе человек. Важно, как ты к нему относишься. А я считал его своим отцом. Я помню его с момента своего рождения и до последнего его вздоха. Помню его страх. Помню его боль. Помню его усталость, которой он никогда и никому не показывал. Этого никто не видел. Все привыкли считать его шутником. Эдеким весельчаком, смеявшимся над страхом, не думающим о боли, не чувствующим усталости. С такими людьми очень удобно. От них не ждёшь жалоб, но им можно пожаловаться. А ещё с ними весело. Но на самом деле всё не так. Я не могу объяснить, плохо понимаю человеческую натуру. Но я чувствую. И тогда я чувствовал не то, что он показывал окружающим. Я помню его улыбку. Он часто зубаскалил, но я помню другое. Именно улыбку. Искреннюю, тёплую, светлую. Так человек улыбается только один раз в жизни. когда знает, что сделал в этой жизни что-то достойное. С ним рядом всегда находились какие-то люди, но для большинства из них он казался не тем, кем был на самом деле. Иногда мне думается, возможно, лишь один я понимал его. Хотелось бы, чтобы это было не так. Печально думать, что человек может быть настолько непонят. Не знаю, кем был для него я, но жалею, что так и не рассказал ему, кем был для меня он. Ведь мы толком и не говорили. Как-то не сложилось. Да и долго бы нам пришлось понимать друг друга. Мне учиться говорить, ему учиться слушать. И тем не менее, я буду помнить его всегда. Слишком много он для меня значил. Вот только понял я это слишком поздно. Когда в прошлом у нас осталось больше, чем я думал, а впереди меньше, чем мне бы того хотелось.